Глава двадцать шестая. Жертва. Когда мы вышли из комнаты, отец Себрис встретил нас, понимающей улыбкой. Он даже не удивился, увидев Даниэля на ногах. Его не смутили и наши совершенно счастливые лица, с которых никак не сходили улыбки. Служитель сразу перевел взгляд на наши сцепленные руки и по-доброму усмехнулся. «Идемте к алтарю», — сказал в ответ на наши приветствия. «Вы, конечно, уже женаты, но нужно все сделать по правилам». «Мы не стали спорить». Отец Себрис на самом деле подошел очень ответственно к церемонии. Как и полагается, сначала была небольшая, но содержательная и прочувствованная речь о ценностях семьи, любви, взаимоуважении и взаимной поддержке супругов. Потом он спросил, согласны ли мы вступить в этот союз, и дальше провел все согласно правилам и традициям и уже после нашего первого супружеского поцелуя спохватился, вспомнив, что нужно внести имена молодоженов в храмовую книгу. Вот тут-то мне и удалось его удивить. Если фамилия Дана была ему незнакома, то уж мою в империи знали все. «Ренорская?» – переспросил служитель, откровенно нахмурившись. «Точно? Ну, теперь уже сэш». Довольным тоном проговорил Даниэль, чуть крепче прижав меня к себе. «То есть ты из императорской семьи?» – недоверчиво уточнил отец Себрис. «Его Величество – мой дед. Я дочь Делира Ренорского». Служитель медленно выдохнул и покачал головой. «Надо же!» – сказал он удрученно. «Такого я точно не ожидал. Надеюсь, твои родители не попытаются оспорить этот брак. Боюсь, расторгнуть его не удастся». Император дал свое позволение на наш союз. Заверил его Дан, нежно поглаживая мою руку. «Так что на этот счет не переживайте. К вам точно никаких претензий не будет. И примите мою искреннюю благодарность за лечение. Поверьте, я в долгу не останусь». «Брось», — отмахнулся тот. «Я просто сделал, что мог. С остальным справилась ваша магия и благословение богов. И я даже рад, что такой союз был скреплен под сводами моего храма». Очень приятно видеть людей, которые так искренне и сильно любят друг друга. После церемонии Дан предлагал мне сразу перекинуться и полететь в триллин, Но я настояла на том, чтобы мы сначала зашли в полицию, связались с отцом и сообщили ему, где искать дом моих похитителей. Ну и хотелось обрадовать его, что я свободна. Наверное, если бы не это мое желание, все сложилось бы совсем не так, но... Распрощавшись со служителем, мы вышли на тихую улицу деревеньки Сельтара. Храм стоял в самом центре, потому вокруг было довольно людно. Здание полиции располагалось всего через две улицы отсюда, но сначала требовалось пересечь небольшую базарную площадь. Тут-то нас и ждали. Даниэль первым почувствовал опасность. Он резко остановился, крепче прижал меня к себе и весь будто ощетинился. «Если можешь, то создай щит, самый сильный и незаметный из всех», — проговорил он мысленно. А как только над нами появился полностью прозрачный защитный купол, Дан обернулся ко мне и, обняв ладонями мое лицо, посмотрел в глаза. «Они здесь», — услышала его голос в своей голове. «Я чувствую двух драконов. Маги тоже наготове. Если стреляли вчера, то будут стрелять и сегодня». «Убивать не станут, но им нужны мы оба». «Потому, Тори, сейчас ты улетишь». «Нет, я тебя не оставлю», – заявила, нервно помотав головой. «Даже не проси. Улетим вместе». «Тори, родная, я задержу их, но тебе придется проявить все свои способности. Тебя не должны поймать никак. Если ты будешь в их руках, то я соглашусь на все. А без тебя от меня они согласия не дождутся». От осознания его слов меня будто сковало ледяной коркой. Сердце в волнении стучало, как ненормальное, а дыхание сбилось. «Я люблю тебя больше всего на свете. Больше собственной жизни. Потому, пожалуйста, сделай так, как я прошу. Лети. Маши крыльями так быстро, как только можешь. Твоя задача – добраться до ближайшего города и там потребовать помощи у полиции. Пусть свяжутся с твоим отцом. И еще... Он снял с шеи артефакт на золотой цепочке, потом второй на шнурке. Я заметила эти украшения еще вчера, но не придала значения. Даниэль надел их на меня и поцеловал в губы. «Сейчас ты отойдешь от меня на несколько шагов, а потом нажмешь на монетку с двух сторон и станешь невидимой. После этого постарайся убежать в сторону, раздеться и перекинуться, а потом лети. Только прихвати свои вещи. Я не могу тебя оставить». «Действия артефакта должно хватить на двоих. Давай попробуем обмотать его вокруг наших запястий. Уйдем вместе!» «Нет». Дан странно усмехнулся. «Я задержу их и сдамся. А ты сообщишь Александру о том, что меня пленили. Это горданцы, Тори. Я вчера хорошо рассмотрел тех, кто тебя сопровождал. Их главарь точно горданец. Их нужно поставить на место, иначе они не дадут нам жизни». «А я нужен твоему хитроумному дядюшке, так что считай мой плен стратегическим ходом во благо страны. Можно сказать, что я даю ему повод выступить против наших общих врагов». Он глянул в сторону, потом быстро поцеловал меня в губы и тихо шепнул. «Они рядом, почти окружили. Активируй сейчас и быстро отходи». «Но я не могла. Просто была не в силах это сделать. Пожалуйста, Тори». Он пристально и нежно посмотрел мне в глаза. Все будет хорошо, но я должен знать, что ты в безопасности. Я крепко зажмурилась, с силой сжала его руку, а потом обреченно вздохнула. Я люблю тебя, Дан, вернись ко мне, прошептала она грани слышимости, и все же отвернулась, быстро пошла в сторону торговых рядов. На втором же шаге активировала артефакт, а, едва заметив, что мир будто поблек, побежала к лесу. Вот только услышав шумы выстрелы, просто не смогла продолжать бег. Остановилась, обернулась и с леденящим кровь страхом уставилась на самый настоящий бой. Мой золотистый дракон дрался в воздухе еще с двумя летунами. Снизу по ним полили из пистолей, пытались набросить магическую сеть, но он не позволял. Испуганные люди стремительно убегали с площади. Одна пожилая женщина в панике врезалась прямо в меня, но сразу понеслась дальше. Даниэль бился, как настоящий зверь. Одному из драконов даже надорвал крыло. Но тут подоспел второй и кинулся на его спину. Дан пытался освободиться и, наверное, смог бы, но сам сказал, что должен сдаться. Вскоре все было кончено, а мой любимый муж оказался пленен сетью и прижат двумя другими драконами к земле. — Лети, Тори, не нужно Я тебе не на это смотреть, — услышала в своей голове. Они не причинят мне существенного вреда. Я нужен им живым и в здравом уме. Дан, лети, они тебя ищут. Но найти не должны ни в коем случае. Я крепко сжала кулаки, зажмурилась, что есть силы. Развернулась и снова побежала к лесу. А там быстро сбросила вещи, перекинулась и схватила одежду в лапы. Боги, как я вообще могла оставить своего мужа там? Что я за жена? «Лети, ты самая лучшая жена в мире, и если тебе так легче, говори со мной мысленно!» Я взмахнула крыльями и оторвалась от земли. «Скоро я перестану тебя слышать. Вот заодно и проверим, на каком расстоянии теперь работает наша связь». Его голос в моей голове звучал бодро и оптимистично, а у меня на душе стало чуточку спокойнее. И я летела в сторону моря, зная, что на побережье точно есть несколько крупных городов. Адан говорил со мной, рассказывал о своих пленителях, слушал их разговоры и передавал мне информацию. Но даже когда я долетела до города, мы продолжали говорить. Увы, как только Даниэля потащили к созданному магами порталу, я перестала его слышать, но все равно чувствовала, что он жив». И в этот момент, отчаянно зовя его в своих мыслях, поняла главное. Я сделаю все возможное, чтобы он как можно скорее получил свободу и вернулся ко мне. И папа мне в этом поможет. Пусть только попробует отказаться. В кабинете повисла тяжелая гнетущая тишина. Папа стоял, опершись руками на свой стол и сверлил меня взбешенным взглядом. На его запястьях и висках уже начала проступать черная чешуя, но он будто бы и не замечал этих изменений. Я смотрела прямо перед собой и всеми силами старалась не сорваться. Говорить, что Дан меня заставил, или соглашаться на аннулирование брака, я точно не собиралась. И пусть отец грозит чем угодно, пусть хоть публично исключит из рода, мне все равно. Если собственные предрассудки ему дороже счастья дочери то лучше пусть сразу ищет себе другую дочь. Князь Сергаил, который примчался в столицу, как только узнал о случившемся с Даном, выглядел подавленным, но тоже пока молчал. Зато дядя Алекс, расслабленно сидящий в кресле, оставался спокоен и сосредоточен. Он единственный выслушал мой рассказ без лишних эмоций и даже не обратил внимания на возмущенную тираду своего старшего брата, который наотрез отказался принимать новости моей свадьбе. «Ваш брак – ошибка», – снова заявил папа. «И я ее исправлю. Уж извини, Арго, но вижу во всей этой ситуации только один вариант. Даниэль владеет слишком опасной информацией. Если он согласится делать сыворотку для горданцев, нас всех ждет затяжная война и настоящий крах. Сейчас один из моих агентов находится во дворце горданского правителя». «У него есть возможность быстро и безболезненно устранить. Только попробуй!» Рявкнула я, вставая. «Даниэль, мой муж! Твой зять!» «Возможно, я беременна, а ты готов так просто лишить моего ребенка родного отца?» «Не беременна!» Прорычал папа и указал пальцем на золотой артефакт, который надел на меня Даниэль. «Это Аэрдон. Пока он на тебе или твоем крылатом гаде, беременности не случится». «Откуда вы его взяли, даже спрашивать не стану». «Даниэля нужно оттуда вытащить. И если вы не станете мне помогать, я найду способ сделать это сама. А ты, папа, между прочим, клялся, что не причинишь вреда Дану. Ни сам, ни кто-то из твоих подчиненных». Отец ударил кулаком по столу и обреченно рухнул в свое кресло. «Виктория, твой Даниэль – разрывной артефакт замедленного действия». Снова попытался объяснить мне папа. «Оставить его в живых у горданцев – огромный риск для нас. Вытащить его оттуда без боя не удастся, а любая наша активность на их территории спровоцирует войну. Скажи, стоит этот негодяй таких жертв?» Я уже хотела снова высказать папе все, что думаю о его отношении к Дану, как голос подал молчавший до этого дядя Алекс. «А ведь получается, что Даниэль стал частью нашей, то есть императорской семьи», — проговорил он, размышляя вслух. «И сейчас он находится на территории Гордании. Более того, во дворце их короля. Но просто так они его не отдадут. Будут до последнего утверждать, что его там нет и что не имеют к его похищению никакого отношения. Но мы-то точно знаем, что он там, а значит... «Ничего это не значит», — рявкнул папа. «Ошибаешься, Дэл. И знаешь, я тут понял его задумку. И даже знаю, как на этом сыграть». Дядя иронично улыбнулся и посмотрел на Арго. «Дашь пятьдесят драконов для показательного выступления?» «Дам», — кивнул князь, явно уловив ход мыслей кронпринца. «Вот и славно», — ответил тот. «Отец не позволит. Наши отношения с Горданией и так трещат по швам». Вот и покажем им, что будет, если они и дальше продолжат плести против нас интриги». Дядя поднялся, посмотрел на Аргаила и направился к двери. «Я к его величеству». Но идти ему никуда не пришлось. Император очень вовремя решил явиться сам и столкнулся со своим наследником в приемной. Дедушка окинул нашу компанию заинтересованным взглядом, чуть дольше задержав его на мне – И повернулся к кронпринцу. «Решили что-нибудь?» Спросил почти спокойно. «Есть несколько идей. Нужно обсудить», — ответил тот. Его Величество кивнул и снова посмотрел на меня. «Не волнуйся, Тори, вытащим мы твоего Даниэля. И, кстати, поздравляю со свадьбой», сказал он, тепло, не улыбнувшись. «Да как ты можешь?» Папа снова вскочил на ноги. «Сядь, Дел, строго бросил правитель империи. И хватит уже вести себя как импульсивный дурак. Прими тот факт, что твоя Виктория выбрала себе мужчину. Он использовал ее против нас. Она для него просто способ мне отомстить, — выпалил отец. «Тут ты ошибаешься», — покачал головой император. «И если бы хоть раз поговорил с ним спокойно, то понял бы, насколько Тори ему дорога. А знаешь еще что? Я назначаю тебя ответственным за его возвращение из Горданского плена». Полномочия не ограничиваю. Хоть штурмом их дворец бери, но мужа Виктории верни. Живым и невредимым. С этими словами император покинул кабинет. Папа проводил его растерянным взглядом, а вот дядя Алекс довольно усмехнулся. «Ну что ж, разрешение получено. Можно начинать игру». «Это не игра, Алекс!» рявкнул на него папа. «Все игра, Делл. И Гордания давно играет против нас. Не знаю, как тебе...» «Но мне их постоянные вмешательства надоели», — он тряхнул головой. «Нужна информация о том, как охраняется их дворец. Подробная и полная. Сколько воинов в предместьях столицы, каким обладают оружием. И помни, время против нас. Нет, я знаю, что Даниэль даже под пытками ничего им не расскажет. Но рисковать его здоровьем все же не хочу, потому действовать нужно как можно скорее». «Я хоть сейчас предоставлю тебе данные по всем их стражам, полиции и прочим силовикам, включая время смены караула», — ответил папа, будто даже успокоившись. «Но скажи, ты что, на самом деле решил брать дворец штурмом?» «Не совсем, но почти». Дядя коварно улыбнулся. «Ты представляешь, что могут сделать пятьдесят драконов с городом? Вот и горданцы представляют». «Надеюсь, до осуществления угроз не дойдет, но вот припугнуть их точно стоит. И знаешь, сделаем это завтра ночью». «Слишком быстро. Слишком дерзко. Слишком...» — покачал головой отец. «Зато действенно. На самом деле, драконам хватит суток, чтобы стереть горданию с лица этого мира. Горданцы прекрасно это знают, потому и пытаются хоть как-то исправить свое положение. Раз за разом, диверсия за диверсией». Это не закончится. Потому будем бить первыми». Я слушала их, плохо понимая, что на самом деле задумал дядя Алекс. «Нет, он настоящий пацифист, и убивать никого не станет. Но в чем же тогда суть его плана?» Увы, в подробности меня посвящать никто не стал. А когда я начала задавать вопросы, его все выставили из кабинета.